423. Гуру. Бессильные слова там, где сердце замолк. Будем говорить о вере, надежде и доверии поверх видимости плотной. Вспомните, как Владык утверждал победу Родины над врагами именно тогда, когда казалось, что враг побеждает, поражение неминуемо. Владыка видел действительность вопреки очевидности. Ему подражая, и вы утверждаете путь сердца поверх земной видимости. Победа достигается этим путем. Сердце просто утверждает то, что глаз еще не видит, но что уже существует в сферах незримого мира.